Глава вторая Кира фыркнула. «Ну, соблазни!» — кивнула она. Ксюша вздохнула и махнула рукой. «Ты думаешь, я не пробовала?» Сразу же после экзамена подошла и применила все свое обаяние. Что я только не делала. Бесполезно. Видимо, я не в его вкусе. Зато я знаю, кто в его. «Ну нет, я в эти игры не играю. Кира закатила глаза к потолку, притворяться, что ей нравится препод, девушки совершенно не хотелось. «Да что такого? Подойди, ногу там или плечо покажи. Пообещай, что вечером встретишься с ним. Пусть поставит нам оценки. А потом спокойно не возьмешь трубку. И ничего он тебе больше не сделает. У нас ведь на последнем курсе истории не будет. Экзамен сдадим и все. В следующем году он нам не страшен». Кире пришлось признать правоту подруги. Но девушка сомневалась, что Вадим Глебович второй раз поведется на тот же трюк. Да, он выглядел чудаком, но полным идиотом-то не был. «Не знаю», — протянула она. «Не думаю, что у меня получится. Я не умею притворяться, а этот Глеб Вадимович мне совсем не нравится». «Но, Кира, а что ты предлагаешь? Как нам по-другому получить зачет?» Все знают, что он к тебе неровно дышит. Ну, улыбнешься, ресницами похлопаешь. Что тебе стоит? И зачетки наши ему подсунешь». Ксюша настаивала, и Кира со вздохом согласилась попробовать. Да и что еще оставалось делать? Вот только сердце ее было не на месте. Ей было неприятно заигрывать с историком. Дело было вовсе не в девичьей скромности. Просто он ей не нравился. Но не нравился и все тут. Будь Вадим Глебович лощеным красавчиком, возможно, девушка еще в первый раз приняла бы его предложение. Но проблема в том, что он скорее выглядел чокнутым профессором, чем красавчиком. Вечно растрепанный, с торчащими в разные стороны огненными волосами. Он частенько появлялся на парах в мятых рубашках или растянутых доисторических свитерах выражался порою странно и витиевато. «Но как с таким покажешься в приличном обществе? Еще чего доброго подумают, что у нее с ним отношения». Отличительной чертой Киры, которую, впрочем, девушка отказывалась в себе признавать, было развитое тщеславие. Она любила быть лучшей на голову впереди других и прилагала к этому немалые усилия. Именно поэтому Ей было важно получить красный диплом. Отличница и активистка. Она обожала, когда ее хвалили и ставили в пример, когда завидовали. А кто станет завидовать отношениям с преподом без серебренником, разъезжающим на общественном транспорте? Да и что греха таить, самомнение у нее было соответствующее. Кира не красила волосы, никогда не обращалась за услугами по наращиванию ресниц не ходила на коррекцию бровей и даже косметикой пользовалась очень умеренно, и вовсе не из-за предвзятого отношения к индустрии красоты, а лишь потому, что и так считала себя чертовски привлекательной особой, которой не нужны лишние украшательства. На Комарову, несмотря на то, что Ту можно было назвать ее подругой, она смотрела немного свысока, и не только из-за плохой успеваемости в учебе, В тайне от всех Кира считала желание изменить и улучшить внешность, подчеркнуть привлекательность косметикой и откровенными нарядами признаком плохой самооценки. О себе же она была самого положительного мнения. Нет, внешность ее не являлась эталоном неземной красоты. Обычная девчонка, русые волосы, милая личика, серые глаза. Парни в обморок не падали но и вниманием не обделяли, как, впрочем, и остальных ее подружек. Но Кира была уверена, что рядом с ней должен быть самый симпатичный, умный и приятный во всех смыслах человек. Так что у чудаковатого историка не было никаких шансов понравиться ей. Но сегодня случай был особый. Тут уж не до гордости, не сдаст этот экзамен, значит, не сможет закрыть сессию, а ведь до диплома-то рукой подать. — Ладно, попробую, — сказала она подруге с тяжелым вздохом. — Если он очередной раз меня завалит, то даже не представляю, что и делать. Девушка осмотрела свой наряд, прикидывая, как можно сделать его более откровенным. Кира не любила слишком короткие и обтягивающие вещи, хотя она и считала свою фигуру достойной восхищения. Но вовсе не стремилась выставлять ее на показ. Сейчас на ней было легкое светло-бежевое платье, длинной до середины лодыжек, с милыми рукавами-фонариками. Этот наряд можно было носить как закрыв, так и обнажив плечи. Для этого требовалось лишь опустить пониже скроенные особым образом рукава. Кира так и сделала. Она потянула фонарики вниз, аккуратно расправила, а затем сняла резинку, стягивающую ее длинные волосы на затылке, позволив им свободно рассыпаться по спине и плечам. Студентка полюбовалась на свое отражение в зеркальном стекле двери, ведущей на лестницу. Увиденное ее вполне удовлетворило. Ксюша тоже одобрительно заулыбалась и показала поднятый вверх большой палец. В это время в конце коридора показался Вадим Глебович. Он нес какие-то бумаги, причем схватил он их, видимо, в спешке, и не сложил как следует. Поэтому документы торчали в разные стороны, норовя вывалиться у мужчины из рук. Он поправлял листы, стараясь собрать их в более-менее компактную стопку, но те упорно высовывались с противоположных сторон пока, наконец, не выскользнули из неловких ладоней и не разлетелись по коридору. Историк всплеснул руками и принялся поднимать их. Девушки переглянулись и бросились помогать. Студентки ловко собрали документы, и Кира сложила их в аккуратную стопочку и взглянула на преподавателя. Она подошла поближе, подняла руку с ведомостями и бланками, которые нес Вадим Глебович и протянула ему. Тот взял их, но девушка не убрала ладонь. Так они и стояли, держа стопку бумаги с двух сторон. Кира смотрела ему прямо в глаза. Для этого девушке пришлось поднять вверх голову, потому что мужчина был значительно выше. — Какой он высокий, и плечи такие широкие! — подумала вдруг она. О чем думал Вадим Глебович, было неясно. Он не говорил ни слова. Лишь молча разглядывал свою студентку золотисто-карими глазами, а яркие кудри его растрепались и падали на лоб, придавая растерянный вид. Девушка повела открытым плечиком и поправила волосы, проведя пальцами по своим пушистым русым прядям, привлекая таким образом внимание к лицу. — Мы вас ждем! — сказала она, продолжая пялиться прямо в глаза историку. Многие люди с рыжими волосами очень быстро и по любому поводу краснеют. Вадим был не исключением. Его лицо, шея и даже уши моментально запылали. Что именно заставило его смутиться неловкость, в результате которой он рассыпал бумаги, или внимательный взгляд Киры? Девушка не поняла. До да это ее не особо и волновало, она уже вступила в игру и даже не осознавая этого, уже четко настроилась на нужную волну, как истинная женщина, чувствуя, что жертва готова проглотить наживку. Кира опустила пачку бумаг и отошла в сторону, как будто приглашая преподавателя пройти в аудиторию. «Да, сейчас начнем. Готовы?» Вадим Глебович взял себя в руки и достал из кармана ключ от кабинета. Он отпер дверь и пропустил студенток вперед, а потом вошел следом. Ксения расположилась в самом дальнем углу комнаты. Она совершенно правильно решила не высовываться и не привлекать внимания. Лишь с надеждой поглядывала на подругу, крутя в руках зачетную книжку. Она все еще надеялась, что Кира сможет уломать историка, и тот поставит им оценки. Вадим уселся за преподавательский стол и принялся выискивать среди кипа принесенных бумаг нужную ведомость. — Так, а билеты-то я забыл на кафедре! — вдруг воскликнул он и вскочил со стула. Кира не дала ему далеко уйти. Она решила действовать напористо и не тратить время на очередной спектакль с ответами на вопросы. — Вадим Глебович, постойте! — девушка подошла к столу. «Мне нужно спросить у вас одну вещь». Мужчина сел на свое место и с удивлением уставился на нее. По кабинету разлилась неловкая тишина. Такая пронзительная, что резкий звук, хлопнувший где-то в коридоре двери, заставил их одновременно вздрогнуть и переглянуться. Кира стояла прямо напротив него, с другой стороны стола. Девушка подалась вперед, немного наклонившись, так что волосы ее спустились вдоль лица блестящими локонами, прикрывая обнаженные плечи. Она оперлась руками на столешницу, смущенно улыбнулась и покраснела. Вадим Глебович заметил это, и глаза его заинтересованно засветились. Да, девушка смутилась, но на самом деле вовсе не от того, что мог вообразить преподаватель. Просто у нее никак не получалось придумать, что именно ей нужно спросить мужчины. — Все мысли мои только о вас, — выпалила она вдруг. — Ой, что я несу? — подумала кира про себя, но отступать было некуда. К тому же она не соврала. С тех пор, как историк завалил ее на экзамене, девушка думала только о нем, правда, в негативном ключе. Но факт остается фактом. Вадим Глебович еще сильнее распахнул глаза, золотистые точки в них стали такими огромными, что заполнили всю радужку. Краска залила его лицо до самых корней волос. «Да!» — протянул он и облокотился на столешницу со своей стороны. Теперь его лицо было на одном уровне с грудью девушки, которая тряхнула головой, откидывая волосы, и повела плечом позволяя рукавам еще сильнее опуститься вниз по рукам, обнажая тем самым все большие участки кожи. «Да, знаете, мне нужно вам что-то сказать, но...» Прошептала Кира и слегка повернула голову назад, как бы показывая на затаившуюся с зачеткой наготове Ксюшу. Мужчина поднял вверх брови, Едва заметная улыбка промелькнула у него на лице, а девушка уже вошла в образ и играла в полную силу. Она приоткрыла губы, смущенно хлопая ресницами. Даже дыхание у нее сбилось и стало отрывистым, что не ускользнуло от внимания Вадима. Он приблизился к ней еще сильнее, подавшись вперед по столу, и теперь не сводил взгляда с губ девушки. «Эм, я слушаю», — запнувшись, пробормотал он. Кира протянула руку вперед и коснулась запястья преподавателя. Она легонько провела по нему вверх кончиками пальцев, отмечая, как по руке мужчины пробежали мурашки, поднимая вверх рыжеватые волоски. «Я могу сказать только наедине. Может быть, встретимся вечером, и тогда...» срывающимся голосом проговорила Кира. Ей было немного стыдно обманывать этого не пользующегося популярностью у женщин человека. Но он сам напросился. Нечего было валить ее на экзамене. Что посеешь, то и пожнешь, как говорится. Девушке еще ни разу не приходилось выступать в роли соблазнительницы. В основном парни проявляли чудеса остроумия и обаяния, стараясь произвести на нее впечатление, а не наоборот. Но, видимо, даже в первый раз у Киры получилось неплохо, потому что Вадим Глебович явно поддался ее чарам.